«А ты в лесу как дома», — сказал Дик. Он сказал громко. Он шел впереди и чуть сбоку. Куртка мехом наружу сидела на нем, как собственная кожа. Он сам шил себе куртку. Мало кто из женщин в поселке смог бы так сшить. Лес был редкий, корявый. Деревья вырастали здесь чуть выше человеческого роста и начинали...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 Вытащил за нозу, чтобы не было заражения. Неизвестно, что за иголка. Марьяна глотнула горького противоядия из бутылочки, что всегда висела на шее. У белых, толстых, скользких корней сосны Марьяна заметила фиолетовое пятнышко. «Погоди, Дик», — сказала она, — «там цветок, которого я еще не видала». «Может, обойдешься без цветков?» — спросил Дик. «Домой пора, мне что-то здесь не нравится». У Дика был особенный нюх на неприятности. «Одну секунду!» — сказала Марьяна и подбежала к стволу. Ноздреватая, мягкая, голубоватая кора сосны чуть пульсировала, накачивая воду, и корни вздрагивали, выпускали пальцы, чтобы не упустить ни одной капли дождя. Это был цветок. Обыкновенный цветок, фиалка. Только куда гуще цветом и крупнее тех, что росли у поселка. И шипы длиннее.